Сеча стояла жестокая. Мы защищали свою жизнь отчаянно, рубясь не во славу, а за голову. Тут и там раздавались яростные крики, звон оружия. Я саблей отразил нападение верзилу с мечом, при этом пожалев, что не было щита. Легка сабелька против тяжелого меча. От нескольких ударов удалось увернуться, и, подловив момент, резанул саблей по руке с мечом. Кровь ударила фонтаном, меч выпал, и я всадил саблю в живот чуть не по эфес. Не пропали все-таки уроки фехтования с Сидором. Кстати, старый воин успешно оборонялся от двоих разбойников. У его ног уже валялся один убитый. Подскочив ему на помощь, я сзади срубил голову одному разбойнику, второго прикончил сам Сидор. Не имея времени передохнуть... Мы кинулись на помощь нашим людям, которых теснили к Мы удачно оказались сзади, и, перепрыгивая через лужи крови и убитых, сходу врубились в ряды сражающихся, убив сразу двоих. Своему я вонзил саблю под левую лопатку, а Сидор просто снес саблей голову. Мы принялись рубить налево и направо, стараясь нанести глубокие резанные раны по рукам и ногам. Истечет кровью Я слабеет, все равно уже будет не боец. Теперь нападающие стали действовать осторожнее. Нас теперь было десять на десять. Мои попытки достать ближайшего противника раз за разом кончались неудачно. Ему удавалось успешно обороняться. Сидор свалил своего противника, пришел на помощь. Воспользовавшись временной передышкой, я рванулся к кормовой каюте, Там лежал заряженный штуцер, оберегая его, на палубу не выносил. Заскочив, схватил оружие в руки и, не успев толком выскочить назад, увидел перед собой оскаленное в страшной усмешке чужое лицо и занесенную для удара саблю. Я успел подставить под удар ружье. Сабля звякнув отскочила, и мне удалось прикладом впечатать нос разбойника Глубоко в его лицо. Кровь хлынула ручьем. Выхватив нож, всадил его в грудь и, для верности, повернул его в ране. Ситуация на судне менялась в нашу пользу. Моя команда теснила к носу уцелевшую кучку разбойников. Краем глаза уловил движение сбоку от себя на чужой ладье. Там стоял лучник и накладывал на лук стрелу. Ни секунды не раздумывая, всадил ему пулю в грудь. Пока мне не угрожала непосредственно опасность, бросился в каюту и перезарядил штуцер. Пригодились мои самодельные подобия патронов, из скрученной бумаги, в которой уже лежали отмеренный порох и пуля. Мне оставалось только шомполом туго забить и подсыпать на полку свежего пороха. Снова выскочил на палубу. Бой еще продолжался, но с явным нашим перевесом. На разбойничьем судне какой-то тип в синей рубашке. Пытался обрубить веревки, предвидя уже неизбежный конец. Я прицелился и выстрелил в голову. Получив страшный удар свинцовой пулей с такого расстояния, голова просто раскололась. Я снова перезарядил винторез. Схватка затихала. На чужом судне никакого движения видно не было. Я огляделся вокруг. Недалеко от нас быстро приближалась к месту схватки лодка преследователей, что шла за нами от самой Рязани. На лодке стоял парус, и быстро работали две пары весел. «Видно, ребятки спешили, чтобы успеть, где лежу добычи. Теперь уже не опоздайте». Я поймал на мушку переднего гребца и спустил курок. Было видно, как удар тяжелой пули в спину опрокинул его лицом вперед. Не я стал перезаряжать штуцер. Шум схватки сзади затих. Лодочка тем временем завиляла. Там спустили парус, пытаясь разглядеть, что же происходит на наших судах. Вот и ладненько. Парус спустили. Видимость улучшилась, стала видна вся лодка. Я прицелился в рулевого, по всей видимости он был главный, и выстрелил прямо в сердце. Разбойник упал спиной в воду. Видя такой оборот, третий, оставшийся в живых, попытался на веслах развернуть лодку. Однако для одного она оказалась тяжеловата, и получалось это не очень ловко и быстро. Как раз мне хватило времени перезарядиться. Я крикнул ему, — Эй, плыви сюда, оставлю в живых. Но глупец только быстрее заработал веслами. Ну что же, посмотрим, кто быстрее, он или пуля. Остановив прицел на плече, я нажал на крок. Было видно, как пуля вырвала здоровый клок одежды на правом плече это место обильно красилось кровью весла без движения свисали в воду, но лодку течением все равно уносило от нас я обернулся бой был закончен добивали раненых разбойников истома кто еще имеет силы вплавь догнать лодку или хотя бы причалить к берегу нам нужен пленный причем живой истома пожал плечами Вид у всех был потрепанный, тела в брызгах крови, то ли своей, то ли чужой. Вперед вышел молодой паренек из судовой команды. — Позволь, барин, я попробую. Скинул кольчугу и сапоги, взял в рот нож и бросился в воду. Я с заряженным штуцером следил, как будут развиваться события, готовые вмешаться в любой момент. Из тома Отдал распоряжение осмотреть чужое судно и сбросить с него якорь, так как нас понемногу сносило. Несколько матросов и моих холопов, держа оружие наготове, перебрались на разбойничью ладью, сняв с убитых оружие, а самих выкинули за борт. Не может заслуживать разбойник, потягивающий на чужей жизни и добро христианского погребения. Кроме оружия и небольшой горстки серебряных монет на судне ничего не оказалось. Тем временем парень из команды вплавь догнал лодку, которую тихо несло по течению вниз. голебец лежал в лодке, весла бессильно чертили воду. Вот он забрался в лодку, наклонился над раненым, помахал нам рукой и сел за весла. Лодка развернулась и стала приближаться. Мы поймали брошенный нам конец, спустили веревку и, обвязав раненого разбойника, втянули его на ушку. Как я и думал, правое плечо раздроблено, было прилично кровотечению. Чтобы Тать не умер раньше времени, я его перебинтовал и влил ему в рот глоток спиртовой настойки. Через какое-то время щеки его порозовели, дыхание сделалось ровное. Обступившие матросы плеснули на него ведро воды. Раненый вздрогнул и открыл глаза. Я обратился к обступившим меня людям. — Кто-нибудь знает его? — Нет, никто не знал. Мутные глаза раненого стали проясняться. — Ты меня слышишь? — Да, — тихо прошептал в ответ. — Чьи люди напали на нас? — Пахома. «Чей он человек? Кто вас послал?» «Из Рязани». Дальше речь его стала неразборчивой, и раненый потерял сознание.